«Лендровер мчался по степи, будто по ровной дороге, лишь однажды дернулся, колесо в нору попало», — объяснил Габриэль. Мартин не видел в степи никаких зверьков, но логично было предположить, что в развитой экосистеме существуют какие-то местные э, суслики. «Девочка она хорошая», — говорил Габриэль, «только очень уж нетерпеливая. Пришла к нам с интересной идеей. Вам интересно?» «Да, конечно», — крутя в руках жетон ирины ответил Мартин. Так вот, Иры считает, что расположение станций и древних городов взаимно коррелировано. Мысль не новая, еще бейкер искал эти закономерности, но ему не хватило данных. У эры появилась любопытная идея. Расстояние от руин до станции должно зависеть от диаметра планеты. Мы посчитали, зависимость есть, хотя и далеко не бесспорная. Тут нужно много и долго работать». Возможно, ввести еще один фактор, площадь материка, на котором расположена станция. Возможно, учесть количество станций на планете и их взаимное расположение. Стоит поискать руины на других планетах, да хотя бы и на Земле. Если бы удалось отрыть несколько новых городов, но ну, вы понимаете. В общем, интересная тема, мы замечательно с Ирочкой пообщались, и у нас ей вроде бы понравилось. Габриэль пожал плечами. Она взяла и ушла, уточнил Мартин. «Да?» Сказала, что у нее нет желания провести юность за расчетами и раскопками, мол, рада, что подсказала нам хорошую идею. А мне кажется, что на самом деле Ирочку расстроила ошибка с алтарем или как она решила с маяком. «Каким маяком?» «Ну,» — Габриэль пожал плечами, «в центральном храме обычно находят пустоты. Считается, что там стоял алтарь» деревянный или из другого непрочного материала. Так вот, у Иры была гипотеза, что на самом деле в этом месте закладывался высокотехнологический агрегат, своего рода звездный маяк, ориентируясь на который ключники высаживались на планету. Но ведь никаких артефактов не нашли? «Тут у Ирины есть две гипотезы», — ответил Габриэль. «Первое, что, выполнив свою функцию, маяк бесследно разрушается» старая, что его тайна изымают ключники. Поскольку какая-то связь между расположением руин и станциями на самом деле есть, то версию можно и принять, несмотря на всю ее фантастичность. Но она была уверена, что излучение маяка оставит следы. Наведенную радиацию, изменение структуры грунта, кое-что еще. Мы проверили эти руины, но никаких отличий не нашли. «Но это вовсе не значит, что Ира не права», — заметил Мартин. Мало ли, на какой технической основе мог быть построен маяк. «Конечно», — легко согласился Габриэль. Но девочка расстроилась, сказала, что нужны неопровержимые доказательства. А раз мы не можем их предоставить, то и смысла в раскопках нет. «Какие доказательства? Кому нужны?» Габриэль пожал плечами. «Это вы у Ирины спросите. Она все время не договаривает, понимаете?» Джип спустился к реке по наезженному проселку. Габриэль въехал на огороженную колючкой открытую стоянку, припарковался рядом с огромным грузовиком, охранник в будочке скучающе поглядывал на них. Обратно отправляюсь завтра утром, сообщил Габриэль. Если вдруг захотите присоединиться к нам? Он улыбнулся хорошей улыбкой увлеченного человека, который вовсе не требует от окружающих разделять его страсть. То, что пришлось делать Мартину, было нелепо и бессмысленно. Он искал мертвого среди живых Но в кармане его лежал жетон Ирины Полушкиной И люди, вроде бы достойные доверия, утверждали, что она жива К тому же в практике работы Мартина встречалось всякое Бывали люди, которые инсценировали собственную смерть Случалось и наоборот, когда человек был давно мертв Но родные не хотели в это верить и требовали продолжать поиски Находя нелепые, но при этом убедительные доводы Так что Мартин бродил по улицам Нью-Хоупа, заглядывал в бары и ресторанчики, наткнувшись на телефонную будку, восхитился прогрессом и позвонил в Дилижанс и Мустанг. Ирина там не появлялась. К закату, когда вдоль главной улицы загорелись симпатичные под старину фонари, Мартин добрел до предпоследнего приюта. В горле к тому моменту зарядно пересохло Хотелось пива, пусть даже местного Хотелось сочной вырезки, немножко прожаренной на решетке Хотелось сесть на крепкий деревянный стул и вытянуть натруженные ноги Мартин толкнул дверь и вошел в салон Бармен с херсонскими корнями все так же стоял за стойкой Только теперь он не скучал, наливал пиво, прикрикивал на девочку-официантку Курсирующую между кухней и залом В общем, занимался прозой барманской жизни Посетителей было много И люди, и несколько чужих, и парочка индейцев Мартин поискал взглядом свободное место И сразу же нашел его рядом с маленьким лысым ковбоем Не желающим открывать свое имя А еще За столиком с ковбоем сидела Ирочка Полушкина В серых джинсах В серой футболке, туго обтягивающей грудь собранными в хвост волосами и какой-то совсем подростковой веселенькой кепочке, живая и здоровая даже с кружкой пива в руке».